Глава четвёртая. Лейся. Домой я возвращаюсь с настроением ниже плинтуса. Оно становится ещё хуже, когда в почтовом ящике нахожу очередную квитанцию на оплату квартиры и ещё одно предупредительное письмо от управляющей компании. Ведь в графе «долг» сумма меньше не стала. Если так пойдёт и дальше, нам и правда скоро отключат и свет, и газ с водой. Жаль, что нельзя просто взять и выбросить эти бумажки. Чёртов Ольховский. И нужно было ему оказаться тем анонимом 777 из приложения. Не будь он им, я бы уже продала эти дурацкие ответы, выплатила какую-то часть долгов за квартиру и забыла всё как страшный сон. Тяжело вздохнув, я запихиваю квитанцию и письмо себе в сумку. Поднимаюсь на пятый этаж, наше с дедом Сталинки, едва волоча ноги. На душе тошно. Хочется прямо здесь усесться на ступеньки и пожалеть себя. И всё ещё влажная блузка на мне лишь добавляет дремных ощущений от этого дня. Ко всему прочему, ещё и тот разговор Майера и её подружки в туалете не выходит из головы. Во мне борлят обида, злость и полное непонимание. Неужели, чтобы не быть стрёмной, нужно стать чьей-то копией? Ну, например, той же Майер... Я всегда знала, что далека от журнальных идеалов. Огромные, широко расставленные глаза, никаких сексуальных скул, кукольных ресниц и брендовых шмоток. Я одеваюсь, как мне удобно, и на что хватает денег. Не гонюсь за популярностью. Да, я самая обычная. Но, оказывается, правильно это называется... Быть стрёмной. Понуро доползаю до своей двери и лезу в сумку за ключами. «Люська, привет». Раздаётся за моей спиной радостный оклик. Вздрагиваю, едва не выронив ключей из рук. «Богдан, ты напугал меня». Недовольно бормочу я и оборачиваюсь на знакомый голос. В распахнутых дверях, напротив, в смешных и ярких шортах и клетчатой рубашке на меня смотрит мой сосед по лестничной клетке. Его русые завитушки, как всегда, забавно торчат во все стороны кудрявой шапкой. «Извини». «Думал, ты слышала, как я замком клацаю?» Богдан виновато улыбается. «А ты чего такая загруженная? Как всё прошло вчера?» «Никак». Вздохнув, отвечаю Богдану кратко. Говорить о вчерашнем что-то совсем не хочется. Я отказалась от этой затеи. Бо удивлённо ведёт бровями. Он-то и уговорил меня на идею с тем дурацким приложением. Скачал, зарегистрировал... и убедил, что ни одна живая душа ни о чём не узнает. И у меня не было причин ему не доверять. Богдан ведь не только мой друг детства, но ещё и заочник нашего университета, учащийся на факультете информационных технологий и программирования. Он сам активно и успешно пользуется приложением зачёта «Точка нет», когда начинается сессия. Только вот я сама всё испортила. А чего так? Богдан опирается плечом о дверной косяк, явно собираясь послушать о моих вчерашних приключениях. Всё-таки боишься, что он, понизив голос, Бо указывает подбородком на дверь моей квартиры. Узнает. И это тоже. Я вздыхаю ещё тоскливее, чем несколько мгновений назад. Так что, может, это и к лучшему, что ничего не вышло. Да всё бы вышло. Надо просто быть понаглее. Уверенно заявляет бога я морщусь. «Вселенная что, решила сегодня доконать меня? Разом надоумив всех указать мне на мои недостатки?» Фыркнув, разворачиваюсь к своей двери и вставляю ключ в замок. «Лесь, а смотри, что мама моя достала на работе!» Богдан за моей спиной таинственно понижает голос. Я снова оборачиваюсь к соседу. Но стоит мне только взглянуть на Бо, а точнее на то, что он держит в руках, как моё кислое лицо перестаёт быть таковым. У Богдана в ладонях зажат белый горшок с цветком. Это, ну... Друг морщится и явно пытается вспомнить название. «Как её там?» Я сразу же узнаю это крохотное толстенькое растение. Это же грабтоверие. Смотрю на пучок розеток с удлинёнными серебристо-зелёными листьями... на кончиках которых расположены тоненькие щетинки розового цвета. «Точно, мама так и сказала». Радостно подтверждает Бо, а потом протягивает мне горшочек. «Это мне?» Удивлённо перевожу взгляд с цветка на Богдана. Он расплывается в улыбке. «Ну не мне же. Здесь не я фанат суккулентов. Так что держи, это тебе в коллекцию». И первый раз за день Мне становится тепло на душе. Всё-таки Бо — самый классный друг. Всегда знает, как поднять настроение. Уголки губ сами тянутся вверх, а руки — за горшком. Бо, как здорово! Искренне благодарю его. Осторожно забираю цветок, не переставая восторженно смотреть на него. Грабтоверия у меня ещё точно не было. На чай не зайдёшь? Интересуется Бо, пока я печусь к дверям своей квартиры. Ой, прости. «Давай не сегодня», — поднимаю на него виноватый взгляд. «Что то так устала?» Ещё бы мне не устать. За один день я от местного ловеласа скрывалась, и, посетив всего лишь женский туалет, столько интересного о себе узнала. А Богдан уже обижен и хмурится. Но я, показав язык, скрываюсь за дверью своей квартиры. Стоило только шагнуть на порог, как мне в нос ударяет запах чего-то пригорелого. «О, нет». Дедушка опять решил кашеварить сам. «Дед!» — кричу на весь дом. «Я здесь лезь!» — доносится из кухни бодрый голос. Прижав одной рукой горшок с цветком к себе, я быстро скидываю сумку на пол, стягиваю из себя кроссовки и прямиком направляюсь туда. «Дед, ну зачем? Я бы сама всё приготовила!» Возмущаюсь, едва ступив на крошечную кухню. «Ужинать будешь?» Дедушка словно и не слышит моих причитаний. В старых домашней футболке и растянутых трениках он колдует с половником над кастрюлей на плите. А вот запах чего-то палёного ожжёт нос. Прохожусь беглым взглядом по пространству кухни. Да уж, мне теперь мыть это всё часа три, не меньше. Я пытаюсь не злиться на дедушкину инициативность, ведь кроме него у меня никого нет». Отец сбежал почти сразу после моего рождения и больше на горизонте не появлялся. Всё, что мне от него досталось, — это птичья фамилия. После развода с моим отцом мама вместе со мной переехала к своим родителям. Так мы и жили в этой просторной, но очень скромной трёхкомнатной сталинке. Мама, я мелкая непоседа, бабуля и дед. Пока не случилось непоправимое. Мама по образованию геолог — Погибла из-за несчастного случая в одной из своих экспедиций. И с тех пор моим воспитанием занимались бабушка и дедушка. Но несколько лет назад не стала и моей любимой бабуле. Теперь есть только я и дед. «Дедуль, мы же с тобой договаривались. Готовлю только я». С укором качаю головой, а потом, вздохнув, перевожу взгляд на его седовласую макушку. «Чего ты там бормочешь, лезь?» Он наконец-то оборачивается. широко улыбнувшись, откладывает половник и вытирает ладони от цвета стопередник. «Как день прошёл?» «Ты тему не переводи». Прижав поплотнее к себе горшок, строго смотрю на дедушку. «Хозяйка на кухне я». «Ой, ну всё, хозяйка. Знаю, как вы с Зоськой хозяйничаете, когда меня дома нет». Отмахивается он. «Едите одну заварную лапшу и шоколад». из-под стола, как в подтверждении его слов, Слышится уверенное мяу. «А ты куда-то собрался?» Удивлённо округляю глаза. «Вчера пригласили на конференцию», — гордо объявляет дедушка. «Завтра лечу». «Нет, строго отчеканиваю я». «Ты не летишь ни на какую конференцию». «Это ещё почему?» «Тебе что, врач сказал?» «Снизить нагрузку, меньше работать». «Ишь, командирша!» «Леся!» Билеты уже на руках. И меня там ждут с докладом. Я еду. Меня пригласили выступить платно. Так что это не обсуждается. А может, хватит всё тянуть одному? Я позволяю себе немного повысить голос и опять завести беседу о том, что обычно провоцирует между мной и дедом скандал. Я тоже могла бы немного подзаработать. Устроилась бы официанткой куда-нибудь на вечерние смены и... И думать об этом не смей. Дедушкины глаза гневно смотрят на меня из-под седой линии бровей. «Твоя задача — только учёба!» «Но дед...» «Олеся!» Его кулак слегка постукивает по столешнице, давая понять, что разговор закончен. Собственно, как и всегда, когда заходит речь о том, что все наши финансовые тяготы мы бы могли делить уже на двоих, мы же семья, а полгода назад мне исполнилось восемнадцать. Теперь я могу без проблем устроиться на какую-нибудь подработку, ведь мои пятёрки в зачётке никак не покроют долги по квартплате. Но я опять замолкаю. Правда, состроив весьма недовольное лицо, дедушка всё равно сделает, как хочется ему. Несколько секунд мы ещё буравим друг друга взглядом. «Лучше иди мой руки, переодевайся и помогай накрывать на стол». Дедушка смягчается первым. «А что это у тебя в руках?» Он заинтересован щурится Я вздыхаю. Ясно. Нормального разговора о моей подработке опять не будет. Я бы могла сейчас поругаться с дедом, снова разозлиться, но уже даже от намёка на скандал ощущаю какое-то бессилие. Поэтому цепляю на лицо улыбку и ставлю горшок с цветком на стол. Это грабтоверие. Дед внимательно осматривает зелёно-серебристые крепкие листья и недовольно говорит. Красиво, но бессмысленно. Цветок рано или поздно засохнет. А вот если коллекционировать книги... Я недавно в книжном видел подарочное издание «Капитала» Карла Маркса. И я вздыхаю ещё раз, переставая внимать словам дедушки. Кто бы сомневался, что он скажет что-то подобное. Дед слишком прагматичен, чтобы разделять мою любовь к цветам. Точнее, к определённому их виду — суккулентам. Раньше я и бабушка занимались этим вместе. Дедушка только ворчал, что все окна заставлены странными, словно инопланетными растениями. А после того, как бабушки не стало, он будто бы злится на маленькие горшочки. Выселил их все на подоконник моей спальни, куда я и несу подаренный богданом цветок. Поставив горшок к своим собратьям, ещё раз осматриваю тугие листья с розовыми щетинками на концах. И как же тебя назвать? Задумчиво бормочу себе под нос. Привычка давать имена цветам у меня тоже от бабушки. Она часто обращалась к ним то Прошенька, то Ванечка. Так у меня на подоконнике теперь имеются и Рипсалис Пётр, и Сансеверия Семён, и Шлюмбергера Глаша, и ещё с десяток имён. И какое же имя будет у Грабтоверии? Вопрос решается сам собой. На белом пластиковом горшке... Я замечаю надпись «Игор». «Точно. Будешь Игорем?» — довольно хмыкаю. «Леся! Мой руки! Я жду тебя ужинать!» Слышу дедушкин зов из глубины квартиры. «Иду!» — кричу ему в ответ. Но, повернувшись к двери спальни, ловлю краем глаза своё отражение в зеркале, стоящем у шкафа. Задерживаю на себе взгляд. А в отражении вижу всё то же, что и тогда в женском туалете. Девочку в сером вязаном кардигане, под которым видны края рюш-блузки и синие застиранные джинсы. На голове растрепавшийся хвост, а на лице ни румянца, ни блеска в глазах. В моих мыслях опять возникают слова. Она стрёмная. Едва приподнятая подарком Бо, моё настроение сразу же падает до нулевой отметки. Ещё раз кисло зыркнув на своё отражение, я плетусь в ванную.